Глава 4 бежала, пока хватило сил. Пустые бесконечные коридоры путали, пугали тишиной и будили панику. Пахли пылью и сыростью. Низкий потолок давил. Следовало остановиться и посмотреть в окно. В конце концов, она просто в чужом замке. Здесь живут люди, и ничего зловещего не происходит. Видимо, в приступе злости изобрела в нежилое крыло. Вот и кажется, что вдоль стен только ветер гуляет. Подошла к окну и обомлела. Из их стевоем спальни виднелись крепостные стены и домишки, расположенного вокруг города. Здесь были только горы. Будто неказистые, замерзшие великаны в грязно-белых снежных шапках, они недоверчиво смотрели прямо в глаза. Лияра поежилась. От чего-то стало холодно даже в плаще. Вздохнула. Надо выбираться, пока страх окончательно не задурил голову. Дошла до конца очередного коридора и уткнулась в стену. Развернулась и не увидела пути обратно, будто проход уже успел измениться. Зато слева появилась дверь. Лияра усмехнулась и, повернув ручку, шагнула в проем. Оказалась на небольшой площадке, сверху и снизу окруженной ступенями. Нахмурилась, но, поразмыслив немного, пошла наверх. Еще не хватало и впрямь забрести в жуткое подземелье. Ноги ныли, дыхание сбилось окончательно, когда она завершила подъем и остановилась перед шаткой деревянной лестницей, ведущий к открытому в крыше люку. Замерла на мгновение. Куда собралась? Зачем? Ведь даже не подозревает, что ожидает там. Из люка задувал холодный ветер, и с улицы доносился птичий клёкот. Вздохнула. Вниз идти еще дальше, а тут она хоть куда-то доберется? Натянула капюшон, Собралась с силами и полезла наверх. Выбралась на крышу и ахнула. Судя по всему, оказалась на сигнальной башне. В центре большой площадки лежала накрытая плотной тканью куча хвороста, стояли закупоренные кувшины, явно заполненные чем-то похожим, а вокруг не было ни души. Лияра выругалась и развернулась обратно. Но люка на месте не оказалась. Удивилась да и только. Вздохнула и неспешно обошла площадку по краю. Не мог же выход на крышу в самом деле исчезнуть. Ничего. Гладкий каменный пол и хворост. Тяжело проглотила застрявший в горле ком. Похоже, она забрела туда где ее не ждали и совсем не рады. Еще бы понять, как отсюда выбраться. Над головой раздался требовательный клекот, Ильяра яро посмотрела наверх. Кровь застыла в жилах. Показалось, что даже неугасимый драконий жар и тот предпочел спрятаться. Отступила куча с хворостом. И если они надумают атаковать... Дешево драконица никому не достанется. Над башней голодными чайками кружили пожиратели огня, огромные хищные птицы. Когда-то давно ловчие верхом на этих пернатых охотились на драконов. Даже издалека Лияра прекрасно видела мощные птичьи лапы с длинными когтями, крепкие, способные пробить чешую молодого дракона клювы, огромные крылья и полные ненависти глаза. Она ни разу не сталкивалась с пожирателями в деле, но древний инстинкт покрывал спину липким потом и заставлял разум искать укрытие. Драконица потерла лицо ладонями и вздохнула. «Куда же она забрела, чешуя всех подери?» Одна из птиц тяжело приземлилась на площадку. Лияра мысленно сжалась в комок. Казалось, что пожиратель больше не ее размером. Пернатый дернул маленькой головой и моргнул на драконицу сначала одним фиолетовым глазом, потом другим. Сердце забухало тяжелым камнем. Старалась не двигаться и даже затаила дыхание. Если пожиратели справлялись с такими, как она, в животной ипостаси, то что говорить об околочеловеческой. В лицо ударил порыв ветра, и птица, прокурлыков раздраженно, на миг расправила крылья. Леаре показалось, что сейчас она лишится чувств. Твердая рука уверенно сжала локоть. Пахнуло свежевыделанной кожей с тминным оттенком, и знакомый голос поинтересовался ехидно. «Вот скажи мне». Отчего-то не пошла в город за покупками. Рубашку бы для сна красивую у Белошвейки заказала. Порадовала бы мужа. Лияра еле сдержалась, чтобы не кинуться супругу на шею. Никогда еще она не была ему так рада. Словно уловив ее настроение, Тевой бегло чмокнул ее в висок и шагнул к пожирателю. Протянул руку и погладил птицу по голове. Драконица зажмурилась. Она не ошиблась. Пернатый размером лишь чуть-чуть уступал наследнику ловчих. Полетай, приятель! усмехнулся Тивой. И птица, послушно развернувшись, легко оторвалась от башни. Супруг посмотрел на Лияру и добродушно усмехнулся. Нашла кого бояться. Пока ты выглядишь как человек. Пожиратель не видит в тебе врага. Где мы? Взяла крылатого за рога драконица. «В самой тихой точке границы с горными магами, спокойно пояснил Севой. Мы тут тренируем наших птиц. Из замка сюда прямой и быстрый туннель. Открыт постоянно. Без него до башни неделя пути. Как ты нашла вход, неизвестно. Он замаскирован с помощью магии. Работает, как ты уже убедилась, в один конец. «Я дракон», — ухмыльнулась Лияра, «На меня ваша магия не действует». «Грозный дракон», — покачал головой наследник Ловчих. «Так и представляю себе, как ты наводишь ужас на обитателей неба». «С чего взял, что я тут?» — нахмурилась драконица. Впервые захотелось улыбнуться иронии мужа, и это раздражало. Часовые подали сигнал. Часовые? Посмотрела на тевой с сомнением. Никого вокруг не видела. Вместо ответа супруг подошел ближе и, повернув ее голову, заставил взглянуть на горы. Заметила не сразу, а когда все-таки обратила внимание, даже рассмеялась. Ни души, да вокруг пряталось столько народу, что ей и не снилось. Всего-то надо было приглядеться. Издали мужчины напоминали жуков, удачно слившихся с горной поверхностью, но когда передвигались с места на место, становились более-менее заметными. Воспользовавшись ее занятостью, Тевой осторожно обнял Лияру со спины. «Посмотри, как вокруг красиво!» Прошептал он вкрадчиво, и драконица вдруг поняла, что успела замерзнуть. Сейчас в теплых мужских объятиях это чувствовалось особенно остро. Наследник Ловчих озабоченно цокнул языком, отпустил ее плечи, снял свой плащ и накинул его на супругу. Снова обнял, крепко прижимаясь к ее спине. «Нравится?» Поинтересовался он, сильнее стискивая драконицу в руках. Лия замешкалась, не знаю, что ответить. «О чем?» — спрашивает Тивой. «О виде вокруг. Он действительно потрясающий. О своих объятиях?» «Они тоже ничего. По крайней мере, рядом с мужем тепло». «Очень красиво!» Лияра поспешила очертить границы. «Мне тоже здесь всегда нравилось», — задумчиво заметил Тивой. «Около гор чувствуешь себя по-настоящему свободным». Снова чмокнул ее и промурлыкал. «Что ты решила насчет спальни?» «Остаемся в одной», — невесело подытожила Лияра. Прочистила в раз пересохшее горло и добавила тихо. Ютиться на узкой кровати куда проще, чем снова переживать ту боль. До сих пор кровь стынет. Стоит только вспомнить. Хватка объятий ослабла. Кажется, тебе и не понравились слова супруги. Но ведь я не обижал тебя. Не заставлял. Меня можно упрекнуть только в равнодушии. Его хватило, поверь. Вздохнула драконица, морщась от накативших воспоминаний на всю оставшуюся жизнь. Тяжело сглотнула и заморгала, стараясь не расплакаться. Не хватало разнюницы именно сейчас. Облизнула пересохшие губы и продолжила. Для домашней обласканной всеми девочки твоего равнодушия было даже с избытком. А учитывая разницу в тут она запнулась и набрала в грудь воздуха, стараясь взять себя в руки. «Достаточно объяснений, и так», — сказала больше, чем нужно. Тивой развернул ее к себе лицом и обнял. Ткнул носом в грудь, будто ребенка, которому надо выплакаться на руках у матери. «Я умею быть нежным», — прошептал он, поглаживая жену по голове. «И осторожным». И ласковым тоже умею. «Не отказываюсь от договоренностей, Тиф», — поспешила внести ясность Лияра. «Мне этот ребенок гораздо нужнее, чем тебе. Но без отвара самым сильным чувством будет страх. А я его не хочу. Он тьмой поселяется в мыслях и потом не желает уходить. А у меня нет сил победить его» его и отстранился и бережно завязал на шее драконицы шнурок своего плаща, давая понять что пока тот останется на ней в одной комнате значит в одной задумчиво даже немного грустно произнес он вздохнул размышляя может привыкнешь ко мне быстрее, а страху поддаваться нельзя не самое правильное чувство отвернулся и оглушительно свистнул. Лияра зажала уши. Жизнь свою готова была поставить, здесь не обошлось без магии. Тевой снова посмотрел в небо и снова вернулся к супруге. Обнял, согревая своим теплом. «Я сейчас не самый лучший кавалер», пояснил он, поглаживая спину Лияры. «Нам с отцом надо разгрести дела» но чуть позже буду весь твой. Разберемся и с воспоминаниями, и со страхом, и с болью. Лияра хотела было поинтересоваться, зачем утруждаться, если они разъедутся после рождения ребенка. Но не успела. На край площадки приземлилась еще одна птица, куда крупнее первой. Истинно черная, с редкими вкраплениями, Светлых серых перьев она сложила огромные крылья и хитро сверкнула взглядом фиолетовых глаз. Если бы не размер, издалека ее можно было принять за коршуна, но при близком рассмотрении она больше напоминала молодого дракона. На пожирателе красовалось седло не такое, как обычно у лошадей, но в назначении предмета сомнений не было. Лияра отступила на шаг и спряталась за Тевоя. «Что это?» — еле слышно прошептала она. «Наш путь домой», — невозмутимо пояснил муж. «А нельзя открыть туннель? Ты же можешь?» «Могу», — усмехнулся наследник Ловчих и чмокнул жену в прикрытый капюшоном висок. «Но в деревушке неподалеку есть постоянно открытый ход и очень быстрый». Так зачем беспокоить магию лишний раз? А мы поместимся на нем вдвоем. Вкратчиво поинтересовалась ли Яра, отгоняя мысль, что Тивой решил оставить ее здесь. Будет не очень удобно, но нам и лететь всего ничего. Ну, иди же. Взял ее за руку и осторожно увлек за собой. Только не говори, что ты дракон, который боится летать. «Я пожирать или боюсь, а не летать?» «Ерунда! Пока выглядишь как человек, он тебя не тронет!» Тивой подошел к птице и, погладив пернатого гиганта по шее, будто лошадь, заставил его пригнуться. Помог забраться в седло Лияре и сам пристроился сзади. Нацепил жене на руку кожаный ремешок чтобы, если упадешь, не улетела далеко?» Усмехнулся на ее немой вопрос. Сильнее прижался к спине супруги и дернул уздечку. Птица взмахнула крыльями и полетела ввысь. Лияра затаила дыхание. Забыла обо всем. Сомнения, боль, неприятности, дурные мысли растворились в бьющем в лицо ветре близких облаках и ярком солнце. Пусть драконица не владеет полетом полностью, но как же хорошо было лететь! Не чувствовать твердые опоры под ногами, а только покоряться равнодушным воздушным потоком. Осизать, как наглец ветер, треплет одежду, а вокруг столько свободы, что захватывает дух. Хочешь налево поверни, хочешь направо, Вверх или вниз. Прямо как в детстве, в те времена, когда алчность еще не отняла разум у отца, и правитель еще не успел покуситься на сокровище черного бога. Муж уловил ее настроение и, хмыкнув, дернул птицу за уздечку. Та покорно пошла на второй круг. «Специально для моей чудесной супруги», — прошептал он на ухо. Лияра почти не слышала благоверного. Сердце колотилось в эйфории, а на глаза наворачивались слезы радости. Сколько она ни была в небе? 12 лет, точно. Облака и крылья. Надо заканчивать с ребенком. Давно пора вернуть животную и постась. Приземлились в тихой деревушке и сразу же нырнули в туннель. Тивой молчал, словно опасаясь нарушить хрупкий баланс, спугнуть приподнятое настроение Ильяры. Лишь осторожно держал супругу под локоть. Драконице было все равно. Пережитая владела разумом настолько полно, что в голове не осталось никаких других мыслей. Она и спутника, казалось, замечала с трудом. Привел ее в столовую и оставил одну дожидаться вечернего чая надо было подняться к отцу узнать, что тому удалось разглядеть. князь уже не спал, сидел за столом и хмуро смотрел в чашку. выглядел плоховато, будто несколько дней кряду провел на поле боя, где без устали махал мечом. чего и мысленно зарекся еще хоть раз спросить родителя о магической помощи. если когда то тот мог Безнаказанно обращаться к браслету, то хорошие времена давно прошли, и теперь каждое чудо обходилось слишком дорого. Княжеская спальня привычно пахла мятным мылом и сушеными листьями, но даже это не успокаивало тревогу. Тего излился и волновался Зачем только впутал отца в авантюру. У тебя такое лицо будто на мой погребальный костер смотришь», — добродушно проворчал родитель, прихлебывая дымящийся лавандовый чай. «Я уже отдохнул и даже планирую развлечь твою супругу за ужином, пока ты будешь бегать по делам». Подмигнул и попросил. «Открой шторы». Тивой послушно освободил окна от ткани, в комнате посветлело, и под глазами отца стали отчетливо заметны проступившие темные круги. «Отдыхай пока», — отмахнулся наследник Ловчих. «Лияра, если надо, поужинает в одиночестве. Сдается мне, ей никто не нужен». «Это только кажется», — усмехнулся отец. «Девочке нужна забота, опека и много любви. Насколько я помню, в ее крылатой семье Леяра — единственная драконица. Даже у Майрана одни мальчишки, а значит, привыкла, что с нее пыль сдувают. Здесь будет страдать без нужного обращения. Если, конечно, ты не решишь, наконец, повзрослеть. «Не начинай, отец!» — нахмурился сетевой. Уселся за стол напротив родителя. «Лучше расскажи, что удалось разглядеть». «Не особо много!» Вздохнул князь и снова приложился к чашке. Магический след ведет к горным магам. Видел высокую, худую женщину, не молодую, может, мне ровесницу, может старше. Браслет странный, будто кожаный. Пожалуй и все. Не знаю никого с кожаным браслетом. В горах сон мы чародеев. — развел руками князь. — Мы вполне можем ее не знать, тем более, если великой силой не отличается. Но поискать-то можем. — Я бы даже сказал, должны, — усмехнулся Тивой. — А что за воздействие разглядеть не удалось? Правитель Ловчих хитро улыбнулся и с чувством сделал несколько глотков. — Боги послали спасение твоему самолюбию. Добродушно хохотнул он. На ней что-то вроде приворота. Только больше с похотью связано. Они заставили ее кого-то любить? Они заставили ее кого-то желать, поправил князь. Вот только не понимаю, зачем. Думаю, надо просто пристальнее понаблюдать за объектом страсти, советником Грегором, и все встанет на свои места. Заодно и артефакт найдем или поглотивший его браслет, тоже сойдет. Я смогу извлечь нужное». Тевой самодовольно усмехнулся. «В отличие от многих, мне не надо для этого избавляться от объекта воздействия». «Не верю, что все так легко, сын», – остудил его родитель. «Как ни крути, Грегор от этой связи ничего не выигрывает. Пусть даже она бы понесла от него» дальше то что власть принадлежала клану матери майрана правитель иглит лишь принял полномочия жены Майран, насколько помню очень поздний ребенок его родительница подыскивала пару чуть ли не сто с лишним лет усмехнулся и отхлебнул отвара капризная золотая драконица а мать лияры была из белых драконов точно знаю Это значит, что твоя супруга никакого отношения к власти не имеет, и, заполучив ее, ничего не выиграешь, разве что сильных детей и поддержку Майрана. И если пока у драконов нет магии, Грегор еще может претендовать на что-то в силу родства с первой женой Иглида, то как только боги вернут крылатым былую мощь, Майран станет бесспорным правителем. Дитя двух золотых — дракон великой силы. Есть подозрение, что ребенок от меня и подарит им магию. Иначе настойчивый драконий интерес к моей персоне не объяснишь. Тевой прищурился, раздумывая. А страсть внушили, чтобы Яра не хотела в мою постель про ребенка согласен закивал правитель ловчих драконы стали значительно сговорчивее когда я пообещал восстановить ваш слиярый брак а вот про постель нет не страсть в этом случае надо было внушать любовь гораздо надежнее может не смогли майран называет лияру золотой птичкой возможно Воздействовать на нее не так легко. «Только если», — согласился князь. «Иного объяснения я не нахожу». «В любом случае, Грегора не стоит упускать из виду». «Бесспорно, сын, копать надо со всех сторон». Правитель Ловчих скривился в усмешке. «А вось и найдем сокровище». Покровительственно посмотрел на отпрыска. «Иди, обязанности ждут. А я пока соберусь силами перед ужином с твоей женой. Она, конечно, хвостатая зверюшка, но чудо как хороша. И собеседница приятная. Был бы я моложе, с радостью бы попробовал драконьего десерта. Ты так занят собой, что и не заметил бы маленькой услуги твоему родителю». «Отец», — шутливо возмутился Тивой, — прекрасно понимая, что князь подтрунивает над своим незадачливым сыночком. Послушаться не посмел. Поклонился и отправился заниматься рутиной. И так потерял почти полдня из-за прогулки на птицах, а многое надо было закончить сегодня. До спальни добрался глубокой ночью. Лияра мирно посапывала в кровати, усмехнулся. Слуга доложил, что все время до сна драконица провела в библиотеке. Интересно, что там происходило такого утомительного? Тевой рассчитывал на вечернюю перепалку за спальное место, а его так подвели. Покачал головой. Зажег слабенький магический огонек и принялся рассматривать супругу. Сейчас... Когда звериные глаза спрятались за шторами век, Лияра напоминала юную человеческую девушку. Красивую, нежную, свежую. На ее лице застыло выражение безмятежной расслабленности, а простая, без изысков и кружев рубаха окутывала драконицу плером целомудрия. Даже думать о забавах с ней казалось постыдным чего осторожно погладил жену по голове, закрыл глаза, наслаждаясь шелком волос под ладонью. Лияра никак не отреагировала, вероятно, по-своему приготовилась к вечерней встрече с мужем, выпив отвар богини. Погладил смелее, а потом наклонился и чмокнул в висок. Скинул одежду, Погасил огонек и прыгнул к благоверной под одеяло. Супружеский долг затребует завтра с утра, а сейчас хотя бы обнимет этот нежный, пахнущий лугом цветочек.